Другой берег Арно. Альтрарно всегда был моей любимой частью Флоренции. Узкие улицы с мрачными фасадами старых палаццо и тут же заросшие плещём башни, парки и сады, крутые мощёные улочки, бегущие вверх, и ветви деревьев, свисающие через заборы наглухо закрытых особняков. Флоренция очень тосканская, скорее провинциальный борго, чем столица. Здесь по соседству, переплетаясь и перекликаясь, расположились два самых сохранившихся со времён средневековья гонфалоны: Ракушка и Лестница. Внутри Ракушки смешались две совершенно разные территории: первая между садами Бобولی и Бельведере, и вторая по улицам рядом с Арно. Две улицы Ракушки, Борго Сан-Якопо и Виа Гвечардине, считаются наиболее сохранившимися во Флоренции. Практически каждый проходил мимо зелёной башни Бильфри делли, пересекая реку Арно по старому мосту Понте Веккьо. Здесь, среди многочисленных весьма фешенебельных магазинчиков и ресторанчиков, спряталась маленькая смотровая площадка. Под недовольными взглядами официантов из недорогого ресторана народ пытается перегнуться через перила, чтобы снять знаменитый мост с другого ракурса. Изображение набережной реки Арно можно найти в PDF-приложении. Здесь же не первое столетие течет вода из фонтана «Пробуждение» «Де Лос Проне» работы Буанталенти. Кстати, если внимательно рассмотреть фонтан, то можно увидеть герб Медичи. Немцы старались уничтожить эту часть города. И после бомбардировок Флоренции во время Второй мировой войны здесь пришлось восстанавливать очень многое. Большая часть зданий лежала в руинах. Сосед ракушки – лестница». А как ещё можно было назвать коробку ещё и синахун, переулки и улицы, сады и парки. Здесь город фактически разбит на террасы и ступени. Вот так и получилась лестница. Это невероятно очаровательная, совсем провинциальная Флоренция раскинулась от ворот Сан-Никола до Борго Сан-Якопа. Через эти ворота на территории лестницы приходили жители Кьянти и Вальдарно. Может именно поэтому здесь всё напоминает холмы и маленькие городки провинциальной Тосканы. На протяжении веков здесь средневековье смешивалось с народным деревенским духом, который сохраняется до сих пор. Основной церковью, относящейся к территориям обоих Ганфалоны, был Сан-Якупо сапрарно, Святой Яков над Арно. Превратившийся в монастырь церковь выходит на набережную своим прежним фасадом приходской церкви. А с другой стороны, на Узскую улицу выходит уже строгий монастырский фасад. Неприличное для русского уха название местечка Пидельёзо произошло от тосканского пидокьозо, и означало проживание беднейшей части населения. Главная семья в этих местах, конечно, Барди. Первые дворыцы они возвели здесь уже в начале 13 века. Барди накопили весьма солидные деньги и были одними из первых, кто решил, что с деньгами можно обращаться так же, как с любым другим товаром, и получать доход, пуская деньги на рынок. Семья процветала, пока вместе с Перуцци не одолжила большую сумму 1 365 000, 000 золотых флоринов, больше, чем в состоянии английскому королю Эдуарду III. Они приобрели взамен, говоря по-современному, налоговые льготы и привилегии. освобождение от таможенных пошлин при торговле шерстью, но деньги же обратно так и не получили. Банкротство Барди было официально объявлено в 1345 году. Вместе с Барди и Перуцци рухнули корзине Антилези, уцанобы на курсе и множество мелких ремесленников, хранивших деньги в банке Барди. Весьма знакомая ситуация, не правда ли? Нелегко приходилось жителям квартала, но несмотря на это территория росла. А новые улицы и дома возникали на месте разрушенных дворцов гибелинов. Замечательный стройматериал. Раньше вдоль реки стояло множество мельниц. В XVI веке между нынешней площадью Санта-Мария-Сапрарно и мостом Алеграция находилось большинство мельниц Флоренции. Так и получилось, что большинство жителей были мельниками. Такой вот район. И здесь на нынешней улице Барди находится мой самый любимый и не слишком известный туристам флорентийский частный сад Сад Бардини. И с сада купив билет, разумеется, можно спуститься террасами вниз к Арно, а можно подняться вверх и плавно перейти в сады Боболи. Билет это позволяет. Но сад Бардини сам по себе невероятно очарователен в смешении диких дорожек и скульптур, видов на Флоренцию, сохраняемых скульптурами террасы. А аллея Глицинии просто чудо. Особенно прекрасен сад в майскую грозу, когда в обрамлении невероятных запахов и огромных цветов под черными тучами сияет город.